Какое-никакое, все же оружие. Проснулся Максим уже засветло. Взглянул на часы. Восьмой час. Было пора вставать. Было довольно зябко, от реки тянуло холодом. Пришлось одеться потеплее. Разведя костер, Максим быстро позавтракал. Затем снова загрузил лодку и спустил ее на воду. В этот день он был 9 часов. По расчетам Максима он должен был одолеть километров 30. Однако с карты расчетный километраж не совпадал. Только теперь Максим осознал, что фактическое расстояние оказывается гораздо больше расчетного. Река безбожно петляла. Когда показалась одна из отмеченных на карте проток, до нее от места отплытия по карте было всего 22 километра. Тем не менее, Максим остался доволен. Ему некуда было спешить, поэтому он просто наслаждался красотой этих мест. Иногда встречались пороги. Максим старательно выбирал наиболее глубокие места. Порой, когда лодку несло по пенным бурунам, он кричал от восторга. До того это было здорово. «В просторах голубого большого океана, я сам за рулевого и сам за капитана», пел Максим песенку из мультфильма «Воронь Гаузина. Только теперь, оказавшись один в глухой тайге, Максим вдруг осознал. Он никогда в жизни не кричал во весь голос. Этому всегда что-то мешало. Люди, обстоятельства. Теперь ему не мешал никто. И Максим с удовольствием орал во все горло, радуясь своей свободе. Ему нравилось это путешествие. Нравилось быть один на один с природой. Проснувшись как-то утром, Максим увидел рядом с лодкой медвежьи следы. Хозяин тайги ходил так тихо, что Максим даже не проснулся. В другой раз он увидел перед собой стайку уток. Птицы почти не пугались и спокойно плыли впереди лодки. Потом, когда лодка нагнала их, почти разом нырнули. Максим пытался увидеть, где они вынырнут. Но увидел лишь двух. Они всплыли у самого берега. Не бойтесь утки, сказал им Максим. Я вас не трону. Вода в реке отличалась удивительной чистотой. Чтобы напиться, достаточно было просто нагнуться. Первозданная, нетронутая человеком природа поражала своей красотой. Душа Максима наполнилась умиротворением. Это был его мир, его страна. К нужной ему протоке Максим добрался лишь на шестой день. Протока оказалась весьма мелководной, из воды вовсюду торчали камни. Чуть раньше он заметил на берегу почерневшие от времени обломки сарая, поэтому узнал, что не ошибся. Выбравшись на берег, раскатал голенищем болотников, немного передохнул, потом, ухватившись за веревку, потащил лодку вверх по течению. Это оказался самым трудный участок пути. Лодка то и дело застревала, приходилось останавливаться и тянуть ее то за один борт, то за другой, перетаскивая над камнями. Все это сильно изматывало. Предупреждение Игоря о глубоких местах подтвердилось. Шагнув с очередного камня, Максим по пояс провалился в воду и, выругавшись, выбрался на более мелкое место. Зато потом дела пошли проще. Максим уже не боялся промокнуть и просто брел вперед, таща за собой лодку. Больше всего он боялся, что не найдет домика или тот окажется сгоревшим и разрушенным. Поэтому, когда слева показалась скрытая тесом крыша, Максим облегченно вздохнул. Дом оказался целым. Выбравшись на берег, Максим первым делом разулся, вылил воду из сапог, подумав, вытащил из лодки рюкзак и переоделся в сухую одежду, обул кроссовки, и лишь после этого прошел к дому. Это был обычный бревенчатый домик, довольно старый, крыша уже местами позеленела от мха. Замка нет, проушины засова связаны куском проволоки. Размотав ее, Максим открыл дверь и осторожно вошел внутрь. Почти треть комнаты занимали большие нары, Человек на пять, не меньше. Ближе к стене лежал свернутый матрас. Стол у окна, пара лавок, металлическая печурка. На стенах полки с кастрюлями и тарелками. В правом дальнем углу большой ящик, сбитый из толстых плах. Ящик оказался заперт на замок, однако ключ сел рядом на гвоздике. Открыв замок, Максим приподнял крышку. В ящике находились продукты. Мука, крупы, лапша, консервы. Запас выглядел более чем солидно. Вспомнив составление Игоря, Максим вытащил из ящика часть продуктов, добрался до задней стенки, подковырнув ножом нижнюю и заднюю доску, оторвал ее. За ней обнаружилась ниша. В ней лежал длинный обернутый мешковиной сверток. Достав его, Максим развивал тесемки, развернул мешковину. Как и обещал Игорь, в свертке оказалось ружье, одна стволка 16-го калибра. Пошарив в нише, Максим отыскал патронтаж с патронами. Несколько банок с порохом, мешочки с дробью и картечью, коробочку с капсулями. Проверив ружье, Максим переломил его, сунув в патронник патрон, закрыв ружье, вздохнул, так-то спокойнее. Ружье он повесил на стену, еще раз оглядев свое новое жилище, вышел наружу, разгружать лодку.